Глава 3. Тошнота. Третий ангел вострубил, и с неба упала большая звезда, горящая подобно светильнику. И упала на третью часть реки на источники вот. И месись в звезде полынь. И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Красивые слова. В жизни всё оказалось гораздо прозаичнее и грубее. Впрочем, горечь во рту временами действительно напоминала вкус полыни. Целую неделю Саша чувствовал себя довольно сносно. И вот сдал за один день, превратившись из здорового человека в развалину. Как же так получилось? Где и когда он умудрился схватить дозу? Именно этим и объясняли все его вчерашние видения. А инфекция только усиливала их. Теперь можно было принять это как данность. Впрочем, горечь во рту временами действительно напоминала вкус полыни. Для себя Александр решил, что всему виной неравномерность распределения радиоактивных осадков первую неделю после катастрофы. Оно ведь больше зависело от направления ветра, чем от расстояния до эпицентра. В этой русской рулетке он проиграл, как и миллионы тех, кто пережил первые дни и вздохнул с облегчением. Потом им прямо на головы, за сотни километров от места нанесения ударов, выпал пресловутый фоллаут. незаметные крупинки радиоактивного вещества. С ним это могло случиться и двое, и трое суток, и даже неделю тому назад, если помнить о латентном, скрытом периоде развития болезни. Он мог наткнуться на них где угодно и даже не заметить. Расположиться на ночь лек среди них или разложить еду на столе, покрытом слоем этих частиц. Они ведь не светятся в темноте, разве что при запредельной концентрации. Первым звоночком было лёгкое головокружение, вторым тошнота, которая медленно поднялась по пищеводу и подступила к горлу. Сначала он не придал им значения, потом пытался успокоить себя и списать эти симптомы на пищевое отравление и стресс. В эти дни его желудок часто подвергался испытаниям некачественной едой, а поводов для головокружения было хоть отбавляй. Но когда появились все христоматийные признаки страшной болезни, Необходимость в самообмане отпала сама собой. Последними пришли жар и слабость во всём теле. Так что всё вокруг поплыло по волнам. Анемия, что её вызвала? Синдром хронической усталости, простуда или первое и второе? Нет, приятель, всё гораздо хуже. Это пришёл на мягких лапах пушной зверь писец, житель антарктических широт. которые теперь тянулись до экватора. Сашу постоянно рвало. С интервалами в 5 минут тело сотрясало дрожь, а желудок изторгал из себя содержимое. Даже если в рту целый час не было ни крошки, эта периодичность не нарушалась. Его рвало с лунной желчью, что было ещё неприятнее. К кампании тошноты составляла головная боль, как будто в череп медленно вкручивали шурупы, и температура подсорьо Вдобавок ко всему слезились глаза и текло из носа, как при гриппе или ОРЗ. Полный комплект. Это было похоже на садистскую пытку. Данилов был зверски голоден и носил с собой запас продуктов на 2 месяца, но не мог ничего проглотить. Его тут же начинало выворачивать наизнанку. Александр посылал проклятье и богу и чёрту. Он на последнем издыхании пёр вперёд. Как нарочно приступ застал его посреди бесконечного перегона между станциями. Надо было во что бы то ни стало найти кровь, даже если тот станет его последним приютом. Незаметно из-под воли у Саши сформировался менталитет бродяги-рецидивиста. Он спокойно залезал в чужие дома, брал чужие продукты и вещи. Ломал и жег чужую мебель. Без зазрения совести ворочал мертвецов и шарил по их карманам. Мародерство стало для него образом жизни. Причём это выходило у него так естественно, будто ничем другим он раньше и не занимался. Всё же его жизнь отличалась от жизни Люмпина в старом мире в худшую сторону. Последнему бомжу в прежние времена жилось гораздо комфортнее. Да, тот тоже мог протянуть ноги от голода, холода или болезни. Его могли от скуки прикончить собратья по несчастью или просто добрые люди. Но этот изгой видел рядом нормальную жизнь и имел хоть призрачный но шансы на возвращение. В крайнем случае бродяга мог разбить витрину и сесть в тюрьму, обеспечив себе еду и крышу над головой на пару лет. А он? Какие перспективы у него? Да только ли у него? Люди похожи на мух, прилипших к клейкой ленте. Кто-то ещё дёргается, борется за жизнь, другие уже бросили эти попытки и смирились с неизбежным. А третьи, которых большинство, уже лежат и не шевелятся. Финал будет один. Смерть придёт ко всем. К добрым и злым, к честным и лжецам, к чиновникам и пролетарям, к верующим и атеистам. Бегите, прячьтесь, зарывайтесь поглубже. Вам всё равно не избежать общей участи. Ибо пришёл чёрный день. Землю, погрязшую в пороках, сначала выжгли, а теперь вымораживают, чтобы не осталось ни одного человеческого паразита. Александр еле плёлся, Глядя перед собой невидимым взглядом, надо было найти укрытие, пока он ещё мог переставлять эти длинные ходули по недоразумению называемые ногами. Последний километр до городской черты парень прошёл как в тумане, не чувствуя под собой ног. На карту он не смотрел уже давно. Перед глазами всё размывалось, как у пьяного. Компас тоже покоился в чехле. Странновато было пользоваться им шиворот-навыворот, с поправкой на то, что запад и юг поменялись местами. На карту он не смотрел уже давно. Перед глазами все размывалось, как у пьяного. Компас тоже покоился в чехле. Странновато было пользоваться им шиворот на выворот, с поправкой на то, что запад и юг поменялись местами. Таким уж стал этот дивный новый мир. Данилов давно потерял бы направление, если бы не железная дорога, которая, почти не отклоняясь, вела его на северо-восток. приближаясь к тому, что когда-то была граница между Новосибирской и Кемеровской областями. Там, на другой стороне, всего в 200 км лежал пункт назначения. Впрочем, теперь он и не надеялся добраться туда. Наконец впереди показалась жилая зона. Он толком не знал какой там населённый пункт, а смотреть на карту было не в могуту. Главное, что ноги принесли его сюда. А там посмотрим, куда кривая вывезит. В этом доме явно его не ждали он рванул дверь из последних сил раздался хруст и железная ручка осталась у него в руке удержать равновесие парень не сумел и тяжело рухнул на обледенелый бетон ой твою зараза сволочь отряхивая снег и потирая ушибленное колено саша продолжил сизифов труд подъезд со стороны выглядел так будто уже много дней никто не входил и не выходил из него что ж Это даже к лучшему. Гостиный нынче кормят всё больше свинцу. Ему пришлось изредка попотеть, отбрасывая взор на снег пуском фанеры. Но и на этом муторство его не кончились. Дверь была не заперта. Кодовый замок раздолбили, судя по всему, задолго до катастрофических событий августа. Всё мы хорошо, но она успела намертво примёрзнуть. В четырёхоэтажном здании было ещё два подъезда. Но их тоже пришлось откапывать, и не факт, что у него хватило бы сил. Если бы не пожарная лестница, вспеленная до уровня второго этажа, не иначе, чтобы дети не лазили, то можно было бы влезть через один из балконов. Но вы. Половина окон первого были намертво забиты, почти все остальные закрыты ставнями, сколоченными на скорую руку. И если жильцы укреплялись по принципу мой дом моя крепость, то почему всё бросили и куда направились? Может быть, их централизованно вывезли туда, где потеплее. Но думать об этом без сарказма у Саши не получалось. Куда эвакуировать? В пекло, что ли? Его внимание привлекли несколько окон, в которых лучно тыкался на мутно-грязное стёкла. Да, стёкла. Он уже отвык от них. Видимо, ударная волна сюда не докатилась. Что ж. Не получится с дверью. Придётся выбивать. Кирпичей вокруг хватает. Опасно, правда, и карабкаться высоко. Не дай бог он порежется. Можно, конечно, плюнуть на всё и заночевать в дровяном сарае или гараже. Мало приятно, но не впервой. А если смерть придёт к нему этой ночью или следующей, то не всё ли равно, где это случится? Нет, он человек, и не пристало ему подыхать, как псу в канаре. Сплюнул в красный, дёсна слегка кровоточили, как при ценге. Данилов снова навалился всей своей массой, Ну какая у него на хрен была масса. Смех одни. Не телосложение, а тело вычитание. Поэтому дверь поддаваться не желала, а лишь скрипела и дёргалась, иногда приоткрывалась на несколько сантиметров, но тут же захлопывалась, словно издеваясь над ним. М-м, зараза. Пот лил с него градом. Головокружение стало таким, будто его крутили в центрифуге. Ну, навались, чтоб тебе падаль. Сим-сим, откройся, ну Не открывался. Снова захлопнулся перед самым носом. Господи, если ты есть, открой эту проклятую дверь. Открой, если тебе еще есть дело до нас. Поддается. Понемногу. По чуть-чуть. Просунуть ногу, чтобы не закрылось. А, последний рывок. Сделано. Ура. Интересно. Уходя, люди заперли квартиры на замки. Заперли. Молодцы, чтобы вам там пусто было. Да. Саша поднялся вверх по лестнице, дёргая каждую дверь, и только одна на третьем этаже уступила его мольбам. Спасибо вам, вовек не забуду. Не волнуйтесь, с вашим имуществом ничего не случится. Ну разве что немного мебели уйдёт на растопку. Но вы же не в обиде. Он проснулся, когда на часах было полпятого. Наверное, скоро рассвет, которого никто не увидит. Александр Премов в одежде лежал под тяжёлым пуховым одеялом. На ногах у него были валенки, а на шее шарф. Но он все равно стучал зубами от холода. Его белозноб. И он никак не мог взять в толк то ли у него жар, то ли в комнате так чудовищно холодно. Да и не было бы теперь никакой разницы. Если все закончится сегодня, то так тому и быть. Он давно уже не имел ничего против. У него не было сил даже на то, чтобы привстать на кровати и включить фонарик. Темнота не отпускала его из холодных объятий. Тепла он не чувствовал, хоть и был укрыт с головой. И все же Саша предпочитал лежать под спудом. Так создавалась иллюзия защищенности от внешнего мира. Он, жуткий и тлетворный, начинался не за пределами комнаты или дома. Для Александра он начинался прямо за пределами старого одеяла, набитого пухом. Какие оставались разве что у самых древних стариков. Парень думал о том потоке, который изо дня в день проходил сквозь его тело и делал свою разрушительную работу. Его нельзя было увидеть или почувствовать, но он разрушал молекулярные связи в клетках, уничтожал эритроциты, изменял наследственную информацию в хромосомах и явно причинял иной вред, о котором Саша, далёкий от медицины, даже не догадывался. Может, оно и к лучшему. Человек несовершенен. Природа наделила его, как и другие свои творения, за исключением нескольких бактерий с способностью ощущать ионизирующее излучение, так как вряд ли предвидело такое развитие событий. Пару раз Александру удавалось, собрав последние силы, немного приподнять свой импровизированный саван, но только для того, чтобы ещё раз убедиться в безвыходности своего положения. Вокруг не становилось светлее. Он не видел даже своей руки, протянутой в темноту. По правде говоря, Саша уже отчаянно увидел свет. Вначале он надеялся, думал, что через месячишко всё вернётся на круги свои, но каждый новый день оказывался таким же чёрным и холодным, как предыдущий. Теперь ему казалось, что скорее он сам начнёт светиться от рентгенов и бэккирелей, чем дождётся восхода солнца. Густой чернильный мрак заполнял комнату, вызывая мысли об упокоении и забвении. Комната на третьем этаже старого облезлого дома, построенного, похоже, до прошлой мировой, была сашеным склепом. Данилов мог бы совсем не открывать бесполезных глаз, но веки смёрзлись от слёз, и их приходилось разлеплять через боль. Слёзы текли у него бесперерывно, но это не были слёзы горячей или отчаяния. Когда-то в детстве он действительно много плакал, потому что видел всю мерзость мира. в который ему пришлось прийти против своей воли. Слёзы текли у него бесперерывно, но это не были слёзы горя чи или отчаяния. Когда-то в детстве он действительно много плакал, потому что видел всю мерзость мира, в который ему пришлось прийти против своей воли. Одни смеялись и показывали на него пальцем, другие стыдили, третьи пытались утешить, думая, что он плачет о потерянной игрушке или порезанном пальце. Но все они не видели и не понимали главного, а он видел видел, что этот мир обречён, потому что все вещи в нём несут в себе семена своей гибели, и это причиняло ему двойные страдания. Потом чуток повзрослев, он вдруг в одночасье разучился проливать слёзы, словно в нём щёлкнула пружина, ответственная за слёзы отделения. Со стороны могло показаться, что он повзрослел, и от его детской ранимости не осталось и следа. Но это было не так. Вместо того, чтобы подобно остальным зачерстветь душой и принять мир в его неизбежности, Саша приобрёл второе зрение. В то время как первое, обычное, постепенно ухудшалось, другое, внутреннее, делалось всё чувствительнее. Боль не просто осталась прежней, она стала сильнее. Так как повзрослев, Саша стал видеть мировую неправильность гораздо отчетливее и всё чётче слышать тяжёлые шаги командора. Но парень не хотел доставлять окружающим удовольствия видеть свою боль. не стремился отрывать их своими догадками от праздника жизни. Теперь это были слёзы гибнущего организма. Разрушенная иммунная система не могла противостоять инфекции. Саша был уверен в том, что это инфекция, самый обычный грипп, которым он раньше болел редко и всегда переносил на ногах, сколько он себя помнил. Температуру у него не поднималось выше 37. Он читал это само собой разумеющимся и называл симптоментами тех то целую неделю проводил в постели с грелкой из-за какой-то простуды. А теперь он умирал от гриппа. Не от птищего, не от гонконгского или сингапурского, а от самого обычного. В этом чувствовалась особенно злая ирония создателя, которая заставила его пройти через огонь и воду только за тем, чтобы он мог умереть нормальной, человеческой смертью. Почти по Гумилеву. На постели. Только без врача и нотариуса. Врач ему уже не поможет. А нотариус вряд ли понадобится. Что он может завещать потомкам, которых у него не было и теперь уже не будет? Данилов не вставал с кровати и не выходил из комнаты почти сутки. И ему начинало казаться, что за ее пределами нет ничего. Ни одного атома. Сплошная пустота. В самой комнате он мог слышать звуки. Постукивание форточки, которую он заткнул кое-как из последних сил. Скрип кроватных пружин. Когда он ворочился на своём ложе, потрескивание обоев, отклеивающихся от стен, и своё собственное тяжёлое дыхание. Ещё он слышал тиканье наручных часов, лежащих на тумбочке, и биение своего сердца, словно два часовых механизма адской машины, отсчитывавших минуты до взрыва. Это в комнате, а за окном стояла тишина, ватная, мёртвая. Ещё раньше бой в юге вызывал у Саши новые боли и вселенскую тоску, то теперь он был рад услышать даже его, только бы не оставаться в этой тишине. Он пытался говорить сам с собой, а его собственный голос звучал почему-то жутко. Тогда он решил молчать. Молчание золото. За эти недели парень мог бы озолотиться. Это не требовало усилий. Разговаривать было не с кем. Живые, подобно мёртвым, соблюдали обед молчания. И мне о чем было говорить с товарищем по несчастью. Даже их взгляды были так же пусты и холодны. Каждый в эти безумные дни был сам за себя. Первобытная война всех против всех. Выдумка Леберастов, никогда не существовавшая в реальности, стала явью. Но успели ли её авторы порадоваться, прежде чем их разорвали на клочки? Не обладая ни силой, ни оружием, Данилов старался держаться от людей подальше, обходя десятой дорогой даже одиночные фигуры. тем проще большие группы. Это не хитрой тактики, да ещё в темноте он был обязан тем, что дожил до этого дня. Красть создай дыхание, прятаться, прислушиваться к каждому шороху, змеёй ползти среди сугробов, идти на ощупь, вслепую, чтобы луч фонаря не выдал тебя чужака. Это никогда не было частью образа героя. Но на его глазах убили слишком много людей, чтобы он мог думать, что такое поведение является трусостью. Саша хорошо усвоил, что лучше быть живой крысой, чем дохлым львом. Он обязан был остаться в живых, чтобы дойти до конца. Но теперь о пути можно было забыть. По иронии судьбы, сумев уберечь себя от людей и зверей, Данила впал жертвой микроорганизмов, которые до поры до времени мирно жили в его собственном теле. В горячке и лихорадке, чтобы хоть немного отвлечься от нарастающей головной боли, Александр размышлял о конце истории, который ему довелось остать. Это было решением всех вопросов мировой политики, от территориальных споров до межнациональных распрей. Радикальное и окончательное, как эвтаназия. На фоне этой новой великой бойни померкнут все минувшие. Забвение поглотит имена героев, ставших тиранами, даты великих побед, обернувшихся поражениями и открытий. вызвавших в жизни новые кровавые бани все сожжения всё спишат что такое 30.000 загубленных душ там где гибнут миллиарды статистическая погрешность как там у бедняги мондельштама миллионы убитых за дёшево протоптали тропу в пустоте доброй ночи всего им хорошего от лица земных крепостей венец творения но почему тебя не разорвали соблезубые тигры и не растоптали мамонты Пока ты бегал на четвереньках, а весь твой арсенал состоял из дубины из ближайшей рощи, лучше бы ты вымер, а не они. Ведь это ты сначала превратил мир в свалку, а затем в пустыню. Каким же лицемером надо быть в среднем человеку, чтобы называться не людьми садистов и детоубийц. Наоборот, они люди. И он мог бы быть на их месте, и они на его. Работники концлагеря тоже были людьми. как и пилоты бомбардировщиков, поливавших напалмом мирные города. Ведь человек, это звучит гордо, хоть выглядит мерзко и подло. Странно только, что им не лень было придумывать целые теории, чтобы найти оправдание своей потребности убивать. Обычный маньяк душегуб честнее и чище, чем профессиональный палач, или тот, из чего кармана оплачена его работа. Чего стоит хотя бы их логика, проверенная тысячами поколений. Я человек, ты не я. Следовательно, ты не человек. Но это сам обман. Не могли же они не понимать, что между ними белыми, жёлтыми, чёрными, носящими на шее крест полумесяц или не носящими ничего, нет существенных различий, что все они одинаково глупы и никчёмны, одинаково беззащитны перед лицом вечности и вселенной. Ладно, чего уж тут теперь ворошить пепел? Когда-то Саша проклинал людей за тупую скотскую злобу. которая передавалась из поколения в поколение как эстафетная палочка. По отдельности они оставались слегка разумными созданиями, но собираясь вместе, становились даже не стадом, а стаей. Теперь, после случившегося, он не мог ненавидеть обречённых. Он их презирал, как неразумных детей. Нет, даже не детей, которые могли вырасти и поумнеть, а червей, одноклеточных, которые никогда не поняли бы своих ошибок. потому что их нервная система настроена только на самые простые реакции. Весь 20-й век был для них одним большим уроком гуманизма. 120 млн погибших в трёх мировых войнах могли бы научить людей чему-нибудь. Но ну, какие они сделали выводы? Логичные, казалось бы. Больше бомб, ракет хороших и разных и войны, но уже не на своей территории и с равным противником, а далеко и только по телевизору. Нажимаете на кнопку, и экран открывает вам в окно в окружающий мир, где кто-то другой в этот момент нажимает на кнопку, чтобы обеспечить этот экран зрелищем хорошо прожаренной плоти. Каждый из них ценил превыше всего свою жизнь, но все были подсознательно готовы воевать до последнего человека, потому что каждый верил, что лично ему не придется стать этим последним. Что ж, вы своего добились, радуйтесь, если еще можете. Мигом решится масса проблем, перенаселенности и эмиграции, недостатка водных и минеральных ресурсов. Вот оно, ваше окончательное решение всех вопросов. Он не мог их ненавидеть, но и жалеть не получалось. Слишком много он лишился из-за них. Может быть, Бог их и простит, а Александр вряд ли. Теперь-то он уж точно не успеет. У него не осталось времени даже для того, чтобы умерить атрак и кожи или белокровие. Есть вещи, которые прикончат его гораздо раньше. Думать больше ни о чём не хотелось. Мысли больше не помогали отвлечься от боли. Голова опустилась на подушку, тяжёлые веки смежились, и Данилов не заметил, как провалился сквозь кристаллические решётки атомов в иное бытие. Стоило Александру смежить веки, как его тут же подхватило нечто и понесло вдаль, вон из квартиры. Прочь от его временного укрытия. Ему привиделось, что он идет или даже парит, не касаясь ногами земли, над бескрайней ледяной равниной. Этот лед не блестел. Он был темным и проглатывал свет, как черная дыра. Нет, у Саши не было крыльев, и он сам не направлял свой полет. Он чувствовал себя пушинкой, которую мчит ураган, обломком корабля, который могучее океанское течение несет к неведомым берегам. Знал... Куда этот путь его приведёт? Я не хотел идти по нему, но его никто не спрашивал. А с самого горизонта равнина была обозрима, несмотря на то, что на небе не было ни солнца, ни звёзд, ни луны. Но Александра это почему-то не удивило. Возможно, он знал, что сверхъестественное зрение это то, что получают каждый при развоплощении. Да, его измученному полумёртвому телу ничто не угрожало. Оно осталось там, на кровати, измученная, но пока ещё живая. А вот душа без хрупкой защиты немощной плоти чувствовала себя словно голый. Данилов осознал свою бестленность. Это было невообразимо. Чувствовать, как ветер продувает тебя насквозь, смотреть и видеть всё сквозь себя, как через стекло. Но самое страшное было даже не в этом. В том, что окружало его вместо кожи. Он чувствовал чудовищное давление. Словно он стоит, прижавшись лицом к стеклу иллюминатора, а по другую сторону миллионы тонн океанской воды, и стекло трещит. В этот момент под ним начался пологий спуск, постепенно становившийся всё круче и круче, чтобы затем в одночасье рухнуть вниз и в преступный обрыв. Перед ним была пропасть, какой не видел мир. Из глубины поднимались тёмные испарения, тянуло могильным холодом. Всё вокруг было окутано странным мерцающим светом. мертвые вещи, вытягивающим духом, решающим воле. Немного неожиданно для себя, как это часто бывает во сне, Саша поплыл к самому краю и глянул вниз. Он посмотрел в бездну. А бездна посмотрела на него внимательно и вдумчиво. Наверное, каждый из них сделал выводы из увиденного. Вот только свой Саша так и не смог сформулировать, а заключениях другой стороны ему не хотелось даже гадать. Затем его втянуло вниз, как в воронку, как в горло ненасытной, всек поглощающей твари. Внизу пульсировало, билось, перетекало само в себя в вечном движении и хаосе чёрное слепое нечто. Как водится, сон был прерван на самом интересном месте. Данила вздрогнул, как от удара током, запомнив только ощущение слепящего ужаса от столкновения с живой бездной. Застанув Трехнув будящей головой, он тяжело опустился на подушку и снова сомкнул веки. Александр забыл провал. Вот только забудет ли провал о нём? Будто тонущий на рельсах. Данилов всплыл в реальности только на пару секунд. Несколько судорожных глотков воздуха и новое погружение в пучину бреда. Просыпаясь песком сквозь прорехи в рвущейся реальности, он успел подумать, а можно ли потерять сознание во сне? И если да, то куда в этом случае попадёшь с сашей предстояло это выяснить